Я снова жив и вернулся в помещение прачечной. Вонь, царившую тут, ни с чем не спутать. Первым, что попалось мне на глаза после пробуждения, оказался труп магички. «Говорил ведь, от этой магии башню сносят». Я смотрел в ее тусклые, безжизненные глаза. «Если выстрелить человеку в лицо со столь близкого расстояния, то тебя проклянут те, кому придется оттирать ошметки его мозгов со стен, пола и даже потолка». Одное отверстие от пули маленькое и выглядело аккуратным. А вот на выходе крохотный кусочек свинца устроил настоящий взрыв. Содержимое черепной коробки злобной магички оказалось повсюду в левой части прачечной. Первым делом я пополз к стрелку и разжился еще одним револьвером. На этот раз повезло, он оказался с полным барабаном. Еще три патрона нашлось в кармане его куртки. Жаль, сама куртка была испорчена. Вся пропитана кровью, еще и с дырой на спине. Я сразу же зарядил патроны во второй револьвер, выбросив оттуда пустые гильзы. Теперь у меня было два ствола и целых десять патронов. После возвращения в мир живых, я чувствовал себя вполне отдохнувшим, хотя синяки и ссадины по всему телу никуда не делись, и болеть не перестали. Но при этом мои сломанные пальцы болели уже совсем не так сильно. Я попробовал пошевелить, и у меня получилось. Да, больно, но кости определенно срослись. Любопытно получалось, сила, вернувшая меня к жизни, не лечила слишком тяжелые повреждения, а совсем мелкие полностью игнорировала. Золотая середина, чё уж. Но главное, что у меня снова было полностью функционирующее тело. Жизненные силы вернулись, пусть и не полностью, но самочувствие подсказывало, что смогу даже антимагией воспользоваться при необходимости. Только дождись меня, Рио. Я любой ценой собирался спасти девочку. Перед уходом собрал быстро свою шмотье и оделся. Не хотел щеголять полуголом и босым по особняку с монстрами. А также на скорую руку обыскал мертвую магичку. При себе у нее не оказалось совсем ничего ценного или интересного. Собственно, из ее карманов я выудил только небольшой клубок фиолетовых ниток для вязания и спичечный коробок с двумя спичками – Зато на полу, рядом с телом, обнаружился зеленый кристалл, о котором я уже благополучно успел забыть. Так что я прихватил только свой честно добытый боевой трофей – кристалл скверный. Помнится, говорили, что он стоит до хрена дори. Я бережно завернул его в носовой платок, позаимствованный у стрелка, и спрятал в кармане брюк, убедившись, что карман не дырявый и не собирался в ближайшее время порваться. Не хотелось так глупо расстаться со своим сокровищем. Но мысли о деньгах, как и оптимистичный настрой, мгновенно испарились, стоило мне только выглянуть в коридор. Оказалось, что буквально на 2-3 метра левее дверей прачечной, перпендикулярно к коридору, примыкал еще один проход. И тварь, которая гналась за толстяком на каблуках, выскочила прямиком оттуда. Поэтому на большой скорости попытка войти в поворот оказалась неудачной. Слишком крутой поворот и мало места для маневра. Вот и влетело по инерции в дверь, так, что отшвырнуло меня. «Надеюсь, ты очень далеко». Я смотрел на разорванный огромными когтями пол. Паркет словно перепахали. И не один раз. Судя по оставшемуся следу, когда чудовище резко повернуло, оно попыталось использовать свои когти, чтобы удержаться и не уйти в занос. И, судя по широким и глубоким отметинам, это было что-то значительно крупнее гемени а волк и сам был нифига не маленький. Встреча с подобной громадиной перечерпнет все мои старания. Повезло, что мне нужно было налево, а тварь умчалась в противоположном направлении, хотя это не гарантировало других неприятных сюрпризов по пути. Прошло еще около шести долгих минут, прежде чем я почти добрался до поворота, за которым должны были находиться покои главы клана, если не ошибся и не заплутал. Последние метры я передвигался максимально осторожно. Старался ступать на цыпочках, чтобы не издавать ни единого шороха или скрипа. Я прижимался к стене по левой стороне коридора и не сводил глаз с поворота. До него оставалось уже рукой подать, когда дверь в метре позади меня резко открылась и из комнаты выскочило двое. Первым вылетел незнакомый мне мужик. Даже рассмотреть его толком не успел, он пулей пронесся мимо меня. Только успел приметить, что на нем был яркий жилет желтого цвета. А за ним показался уже знакомый мне карлик. То самое говно, полметра ростом, выгонявшее меня из подсобки, когда я к ним провалился из вентиляции. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что я и сообразить ничего не успел. На короткое время я оказался сбит с толку. Из-за мешательства и ступора меня вывел рык, долетевший вслед за ними сквозь открытую дверь. Сука! Не дожидаясь монстра, я тоже бросился бежать. А то ведь даже карлик уже обогнал меня почти на 20 метров, не говоря о том мужике, он вообще уже скрылся за поворотом. Хоббита я нагнал довольно быстро. Собственно, не с его короткими ножками соревноваться со мной в скорости. Но вот обогнать его смог далеко не сразу. Как только мы поравнялись, недоросток полоснул меня ножом под коленом. Потеряв опорную ногу, я утратил равновесие и упал. «Мне повезло, лезвие прошло лишь вскользь, и рана оказалась пустяковой, либо же это адреналин заглушал боль. Но совсем скоро я настиг обидчика, и с размаха, стараясь ударить как можно сильнее, приложил рукоятью револьвера карлика прямо в скулу. Послышался хруст, сломалась кость, и тело бревном завалилось на бок. Но, видимо, его желание выжить ничуть не уступало моему». Потеряв от силы секунд пять, карлик практически сразу же ожил, рывком вскочил на ноги и продолжил бежать. А вот только его смерть была уже совсем рядом. Когда монстр выскочил в коридор, его с карликом разделяло каких-то пять, может, шесть десятков метров. Такая же тварь, что и в библиотеке. Только меньше и с четырьмя лапами. Драг -гаши. Я прекрасно понимал, насколько он быстр и проворен. В гонке с ним по прямой даже для меня такое расстояние – это не фора. Чего уж говорить о гноме. Почти добравшись до поворота, обернулся на коротышку. Очень вовремя, чтобы заметить, как тот метнул в меня нож. Но тот не пролетел даже пары метров и со звоном упал. Карлик до последнего пытался спастись и подставить меня. Его глаза были преисполнены ужаса. Подсознательно он чувствовал неотвратимость своей скорой погибели. Хотя все его потуги изначально были обречены на провал. Даже попади в меня его нож, тварь все равно первым настигнет коротышку. Да и учитывая размеры пасти драгоши, проглотить человека это секундное дело. Что и произошло спустя мгновение. Чудовище даже не притормозило, когда его челюсти силой захлопнулись и превратили добычу в фарш. Карлик буквально взорвался, как переспелый на солнце томат. Драг Гаши неслась на меня, поглощая коротышку и оставляя за собой на полу череду кровавых клякс. Тварь значительно мельче той, что была в библиотеке. Но все равно использовать против нее револьверы – это ни о чем. Поэтому я бежал. Что есть сил, старался ускориться. Нужно было любой ценой успеть свернуть за угол, и пока четырехлапый монстр не видит, где-нибудь спрятаться. Но когда повернул за угол, то на секунду даже притормозил от неожиданности. С противоположного конца коридора ко мне бежали люди. Шестеро человек, вооруженных массивными ружьями. По желтой жилетке среди них я узнал и того мужика, что выскочил вместе с карликом. Похоже, он времени зря не терял и успел привести подмогу. Либо же это они его по пути подобрали и вооружили. «Целься!» Стрелки остановились, выстрелились в шеренгу и направили в мою сторону ружья. Несмотря на это, я продолжал бежать, сердце едва ли не выскакивало из груди. «Ложись!» — заорал кто-то, и я, не задумываясь, щучкой нырнул вперед. Коснувшись пола, я сразу же перевернулся на спину и направил оба револьвера на монстра. Я тоже прицелился и был готов в любой момент поддержать остальных огнем, но первым начинать не хотел, а другие почему-то стрелять не спешили. «Сышь, когда страшно!» — крикнул я монстру, когда понял, что тот не решался подходить ближе и на месте переминался с лапы на лапу. А он держался на безопасной дистанции. Похоже, уже встречался с подобными ружьями. А может, не в ружьях дело, и он просто не рисковал вступать в схватку с большой группой людей. «Чего замер?» — закричали у меня за спиной. «Сюда ползи!» — и я... Не отводя глаз от драгоши и, не опуская оружия, начал отталкиваться ногами от пола. Постепенно отползал все дальше от четырехлапой уродины и приближался к людям. Умница! Да! Вот так! Давай! Оставайся на месте! Я обернулся на голос и остановился. Обращались не ко мне, а к чудовищу. Один из стрелков отдал свое ружье товарищу и вытянул руку в сторону драгга. На кончике его указательного пальца вспыхнул огонек. Под неразборчивое бормотание пламя довольно быстро разрослось до размеров теннисного мяча. Монстр тоже все это видел, но совсем никак не отреагировал. И тогда огненный снаряд выстрелил. Шар сорвался с немыслимой скоростью. Настолько стремительно, что на какую-то долю секунды в воздухе образовалась длинная огненная полоса, соединяющая палец мага и чудовище. Магический снаряд поразил цель. Рев раненого монстра сотряс воздух. Тварь билась в агонии. Правая его сторона сильно оплавилась, и от одной лапы остался лишь дымящийся, обугленный обрубок. Но умирать чудовище и не думало. «Не стрелять! Я сам добью!» Маг начал готовить финальную атаку. «Зачарованные патроны лучше приберечь для быстрых противников!» На кончике его пальца вновь возникло пламя и начало разрастаться. Я повернулся к монстру, чтобы не упустить момент и увидеть, как магия огня прикончит теперь уже трехлапого драгга. Мощь заклинания меня поразила, и хотелось получше все рассмотреть. Не желая мешаться под ногами, я встал и отошел к стене. До этого я находился прямо на линии огня. Теперь маг и вовсе мог не сдерживаться, опасаясь случайно задеть меня. Раненый монстр извивался, страдая. Он лапами наносил вокруг себя беспорядочные удары. Неожиданно он затих и жалобно заскулил. В этом звуке было что-то очаровывающее. Внезапно позади меня раздался оглушительный взрыв. Инстинктивно я присел, вжался в стену, сгруппировался и закрыл голову руками. Когда звон в ушах прошел, слух уловил чей-то протяжный вопль. Крик, полный невыносимых страданий и ужаса. Я обернулся. Посреди коридора стояло огромное полевое облако, сквозь которое ничего не было видно. Но пыль довольно быстро оседала на пол. Совсем скоро мне открылась ужасающая картина. В обеих стенах зияли внушительных размеров дыры. А место, где совсем недавно стояли люди, было усеяно каменными обломками и изувеченными телами. Они все лежали в неестественных позах. Какого черта случилось? Я не мог понять, что именно послужило причиной столь мощного взрыва. Маг не рассчитал сил и переборщил силой заклинания... Вот только мак огня выжил. Именно он сейчас надрывно орал от боли. Похоже, читая заклинание, он отошел на пару шагов от остальных и поэтому спасся. Позади снова жалобно заскулил недобитый драггаши. И ему ответили. «Из пролома в стене показалась длиннющая лапа со множеством локтевых суставов, вся покрытая черными матовыми чешуйками». Она обрушилась на умирающего мага, прихлопнув того антропоморфной пятернёй, словно надоедливую муху. Воцарилась гнетущая тишина. Вот и мама пожаловала. Стало очевидным, кому принадлежала лапа. В коридоре показалось еще три конечности. Монстр собирался пройти сквозь дыру в стене и показаться во всей своей красе. Все встало на свои места. Мы ранили детеныша, и он позвал родителя. Мамаша услышала зов и бросилась на помощь, она так спешила, что взяла чересчур сильный разгон, настолько, что проломила не одну, а сразу две стены, попутно прикончив почти всех, кто обижал ее малыша. Всех, кроме меня. Говорил же, дерьмовый мир.